Поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдёт минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, но ты останься твёрд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один.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 в 1830 году Болдина о опровержении на критике будучи русским писателем я всегда почитал долгом следовать за текущей литературой и всегда читал с особенным вниманием критики коим подавал я повод чистосердечно признаюсь что похвалы тронули меня как явные и вероятно искренние знаки благосклонности и дружелюбия читая разборы самые неприязненные смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика, желая с ними согласиться со всевозможным авторским себя отвержением. К несчастью замечал я, что по большей части мы друг друга не понимали. Это напоминает старинную эпиграмму. Глухой глухого звал к суду судьи глухого. Глухой кричал: "Моя им сведена корова, помилуй", возопил глухой ему в ответ: "Сей пустошью владел ещё покойный дед". Судья решил: "Пошто ж идти вам брат на брата? Не тот и не другой, а девка виновата". что касается до критических статей, написанных с одной целью оскорбить меня каким бы то ни было образом, скажу только, что они очень сердили меня, по крайней мере, первые минуты, и что, следовательно, сочинители оных могут быть довольны. Так в одной газете объявили, что я собою весьма неблагообразен и что портреты мои слишком льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она глубоко меня тронула. Если в течение шестнадцатилетней авторской жизни я никогда не отвечал ни на одну критику, не говорю уж о ругательствах, то сие происходило, конечно, не из презрения. Не отвечал я моим критикам ни потому так же, чтобы не доставало во мне охоты, веселости или педанства, но, признаюсь, мне было совестно для опровержения он их, повторять школьные или пошлые истины, оправдываться там, где не было обвинений. Например, один из моих критиков, разбирая, кажется, Полтаву, выставил несколько отрывков и вместо всякой критики уверял, что таковые стихи сами себя дурно рекомендуют. Чтобы мог я отвечать ему на это, что я напротив утверждаю, что стихи мои очень хороши. а так поступали почти все его товарищи критики наши говорят об мгновенно это хорошо потому что прекрасно а это дурно потому что скверно отсели их никак не выманишь ещё одна причина и главная леность Никогда не мог я до того рассердиться на бестолковость или недобросовестность, чтобы взять перо и приняться за возражение. Нынче, в несносные часы карантинного заключения, не имея с собою ни книг, ни товарища, вздумал я для припровождения времени писать. а опровержение на все критики, которые мог только припомнить, и собственные замечания на собственные же сочинения. Смею уверить моего читателя, если Господь пошлёт мне читателя, что глупее его занятия, от труду ничего не мог я выдумать. Руслана и людьми вообще приняли благосклонно. Кроме одной статьи в Вестнике Европы, в которой её побронили весьма неосновательно, не было об ней сказано худого слова. Никто не заметил даже, что она холодна. Обвиняли её в безнравственности за некоторые слегка Сладострастные описания, за стихи мною выпущенные во втором издании. О страшный вид волшебник хилый ласкает сморщенной рукой, Молодые прелести Людмилы к ее пленительным устам, Прильнув увядшими устами, он, вопреки своим годам, Уж мыслит хладными трудами сорвать сей нежный тайный цвет, Храним и лелем для другого, уже... но время поздних лет тихчит бесстыдник осидова станая дряхлый черодей в бессильной дерзости своей пред сонной девой упадает в нём сердце ноет плачет он и так далее это выпущенное мною место было ни что иное как Очень-очень смягчённое подражание Ариосту, о котором поминутно твердили мне неистовый Роланд, песня пятая или восьмая.